Между тем Санчо, внимательно смотревший на эту церемонию, бормотал сквозь зубы. — Черт возьми! Не худо было бы, если б имели обыкновение мыть бороду и оруженосцем. Я введу эту моду в употреблении в моем государстве, когда мой господин отдаст мне во владение островок, который, увы, он давно уже мне обещает, и я, может быть, тщетно ожидаю. — Нет, Санчо, нет. Нечетно, сказал герцог. «У меня девять значительных островов, и из уважения к сеньору Дон Кихоту жалую тебя отныне губернатором самого лучшего из них». «На колено, Санчо!» — вскричал Дон Кихот. «Я был бы за и ноги его светлости в благодарность за такое благодеяние!» Оруженосец тотчас же исполнил приказание. Итак, я говорил, сказал он, что эта церемония мытья бороды оруженосцам мне весьма бы понравилась, хотя бы пожам пришлось и выбрить ее. Друг мой, отвечала герцогиня, стоит только приказать. пожи вымуют тебе бороду и даже посадят тебя в ванну, если угодно. О! Что касается ванны, государыня, то покорно благодарю. Я не купаюсь никогда. — Смотри, — сказала тогда герцогиня своему дворецкому, чтобы Санчу давали все, чего он не пожелает. Дворецкий обещал постараться об этом и увел оруженосца с собою. Оставшись одни с Дон Кихотом, герцог и герцогини попросили его рассказать им в подробности все приключения его со времени последнего выезда. «Наш рыцарь поспешил удовлетворить их желанию». Он уже рассказывал им приключения в Монтесиноской пещере, как вдруг вбежал в комнату Санчо в попыхах с поварским фартуком, повязанным около шеи, преследуемый дюжиную слуг, из которых один нес в руках котел с кипятком. «Сударыня», — отвечал один из слуг, — «мы хотим ему выбрить бороду по приказанию вашего сиятельства, а господин оруженосец не дается». «Нет, не дамся вам никогда!» — кричал Санчо. «Его сиятельство не приказывало вам взять котел вместо бритвенного блюда и щелок вместо благовонного мыла, который употребляли для моего господина. При том же все эти шутки мне ужасно надоели, и первому из вас, кто прикоснется к моей бороде, я поднесу такую зуботычину, что он долго будет ее помнить». Санчо прав, — — сказала герцогиня. — Советую вам оставить его в покое, или я вас всех тотчас выгоню. Эти слова обратили в бегство всех слуг. Тогда Санчо все еще с фартуком около шеи пал на колено пред герцогиней и сказал ей, — Сударыня, вы победили меня, вы так добры, что я намерен сделаться странствующим рыцарем только для того, чтобы иметь право провозглашать повсюду и спорить со всеми, что никто в свете не может сравниться с вами в доброте и великодушии. Я очень благодарна тебе, друг мой Санчо, и надеюсь доказать тебе это, упросив герцога отвести как можно скорее обещанное владение. После этого разговора Дон Кихот пошел отдохнуть. Санчо отправился навестить своего осла. Герцогиня удалила свои покои, а герцог вышел, чтобы отдать своим людям приказания относительно того, как должен обращаться с Дон Кихотом, нисколько не отдаляясь от правил странствующего рыцарства.